Этот дергается хуже всех. Поэтому раньше старался в туман особенно не погружаться. От страха, что потеряюсь, я окажусь перед дверью шокового шалмана. Вглядывался во все, что вставало передо мной, цеплялся глазами, как цепляются за изгородь во время бурана,